Видеть, чувствовать, менять. Почему так важен оптимизм? Упомянутые ранее Коттер и Коэн в книге «Суть перемен» рассуждают об адаптации через процесс анализировать, размышлять, менять. Анализ может подтолкнуть нас к переменам, но, как и размышление, не приводит к действиям, только цикл «видеть, чувствовать, менять» по-настоящему работает. Именно поэтому вдохновение или страх – Заставляют нас действовать безотлагательно. Вспомните беседу с работниками колл центра описанную Адамом Грантом. Множество планерок и аналитических сводок не дали того результата, который принесла одна мотивационная речь успешного продажника. Алгоритм видеть, чувствовать, менять актуален и для трейдеров, которые стремятся адаптироваться к рынкам. Потерять кучу денег — неприятный, но действенный способ увидеть и почувствовать, что пора либо выйти из игры, либо что-то изменить. Еще один вариант — чужой успех, вдохновляющий на исследование и тестирование новых стратегий. В своей книге «Сердце перемен» Чип и Дэн Хизе предлагают сосредоточиться на маленьких победах, способных подтолкнуть к большим переменам. Трейдеры часто обращаются ко мне после крупных провалов, или длительной череды потерь. Они настолько разочарованы, что подумывают об уходе из торговли. В такие моменты отчаяние вытесняет желание анализировать результаты в поисках новых путей к успеху. Есть интересное исследование, описанное американским психологом Мартином Селигманом. Оно посвящено выученной беспомощности. В ходе эксперимента ученый поместил группу крыс в клетку с невысоким барьером. По одной стороне ограждения проходил электрический разряд. Животным не потребовалось много времени, чтобы научиться преодолевать препятствия, переходя в безопасную зону. Когда же их переместили в другую клетку, где под напряжением был весь периметр, они прыгали, получали удар током, и это повторялось много раз. В конце концов, подопытные издавались и ложились на пол беспомощно пища. Когда крыс после этого возвращали в первую клетку, Они больше не прыгали. Селигман отметил, животные таким образом примирились со своим положением. Они начинали думать, что ситуацию невозможно изменить. Люди часто ведут себя похожим образом. Владелец ресторана, проданного Эмилю, не верил, что сможет привести дела в порядок. Он сдался и избавился от своего бизнеса. Это же происходит со многими трейдерами. Но у эксперимента с крысами есть хорошее продолжение. Когда Селигман начал раз за разом переводить их через безопасную часть барьера, они снова освоились. Действия ученого помогли животным понять, что ситуация не безнадежна. Того же позволяют добиться маленькие победы, описанные братьями Хис. «Достигая успехов, вы даете жизнь надежде», – замечают они. Многие трейдеры застревают в цикле «анализировать, размышлять, менять». Они бесконечно думают о своих неудачах, жалуются на проблемы и не верят, что смогут чего-то добиться. Это делает перемены невозможными. Вспомните Максвелла его общие показатели сильно снизились, но вместе мы выявили периоды, когда он был на коне. Это помогло ему вспомнить, что он может быть мастером своего дела даже в трудные времена. Братья ХИС подтверждают, что фокусировка на проблемах не приносит результатов. Даже разложив все по полочкам и докопавшись до причин неудач, вы ничего не сможете изменить. Нужно, напротив, сосредоточиться на поиске вдохновения и мотивации. Именно это дает силы действовать. Кен Ховард и его коллеги исследовали процессы, которые происходят с людьми в ходе психотерапии. Первый этап они назвали реморализацией, за которой следует реабилитация. Это значит, что сначала мы заручаемся надеждой и оптимизмом и только затем можем рассчитывать на перемены. Мое личное исследование подтверждает этот вывод. Я обнаружил, что в разных методах краткосрочной терапии прослеживается один общий элемент. Я назвал его переводом. Ведь все проблемы можно перевести в модели поведения, основанные на прошлом опыте человека. В свою очередь, когнитивные методы подсвечивают травмы в виде дисфункциональных паттернов мышления. Современные исследования показывают, что психотерапия помогает, но нет единой схемы, одинаково эффективной для всех. Чтобы психологическая помощь сработала, нужен индивидуальный подход в рамках общей конвы. Чтобы определить ее границы, специалисты исследовали основные терапевтические методы, отбрасывая наименее действенные для большинства людей. В итоге одним из универсальных элементов оказалась упомянутая ранее реморализация. Она побуждает человека переключить внимание с проблем на поиск решений. Это способ начать мыслить конструктивно и взять контроль в свои руки. Примерно тем же занимался Селегман, направляя беспомощных крыс в безопасную зону. Концепция «видеть, чувствовать, менять» по сути, лежит в основе любой формы коучинга, консультирования, терапии. Рассуждая конструктивно, мы учимся смотреть на себя и свои проблемы другими глазами. Ключевой вывод. Изменения начинаются со смены точки обзора. Вспомните список вопросов, на которые вы должны были ответить в предыдущем разделе. Если вы не сделали никаких записей, значит у вас нет острой необходимости меняться. Ведь для перемен Нужен сильный эмоциональный толчок, такой, например, как чувство страха или прилив надежды. Сиамская кошка Наоми сидит рядом. Она облюбовала мою сумку для компьютера в качестве уютного места для сна и проводит свой ленивый полдень прямо в ней. Иногда я глажу ее или зову по имени, но она не размыкает глаз, пребывая в состоянии покоя. Когда над кухонным островком за которым мы сидим, пролетает муха, уме в мгновение око пускается в погоню. Потерпев неудачу, она перемещается к окну и сидит там, внимательно наблюдая за полетом насекомого. Повинуясь инстинкту, расслабленный питомец превратился в охотника, готового действовать. Я наблюдаю за кошкой и вспоминаю день, когда мы приютили ее. Травмированный котенок забился в угол коробки, дрожа от страха. Скорее всего, Наоми пережила жестокое обращение. Страх перед людьми еще долго ее не оставлял. Оказавшись в доме, она пряталась под мебелью. Стоило нам приблизиться, кошка начинала скулить. Ей владел не просто страх, а животный ужас. Однажды, улучив момент, я зашел следом за кошкой в ванную комнату и закрыл за собой дверь. Бежать было некуда, поэтому Наоми вскочила на подоконник и скрылась за полупрозрачной занавеской. Я осторожно подошел, дотронулся, отступил на шаг, а затем повторил это несколько раз. В конце концов котенок перестал дрожать и съел немного корма из моих рук. Но окончательно Наоми оттаяло, когда я сунул руку под одеяло, где она пряталась и отдыхала после обеда. Я пошевелил пальцами, и она выгнулась дугой, а затем набросилась на мою ладонь поглощенной охотой кошка забыла о страхе благодаря наоми я понял одну важную вещь когда мы находимся в обычных условиях наше поведение остается привычным только новая сильная позитивная мотивация способна открыть недоступные прежде способы действовать во время работы в общественной психиатрической клинике на севере штата нью-йорк я познакомился с несколькими участниками группы анонимные алкоголики Оказавшись на дне, эти люди стали глубоко религиозными. Они не планировали этого, не размышляли о вере и просто однажды что-то почувствовали. Присутствие Бога ощущалось ими настолько сильно, что меняло их мысли, чувства, действия и приоритеты. Эти ребята все еще боролись с желанием выпить, но теперь на их стороне была гораздо более мощная сила. Эта новая мотивация разорвала цикл раздумий, попыток и рецидивов. Подобно наоми которая перестала бояться благодаря охотничьему инстинкту, эти люди преодолели зависимость с помощью религиозной веры. Эти примеры показывают, как работает идея о маленьких победах братьев Хис. Девиз анонимных алкоголиков «Один день за раз» «Будь трезвым сегодня, и тебе больше не придется пить». Мой образ жизни изменился, когда я оказался в домашнем тренажерном зале вместе с кошками. Вместо рутинных занятий я с пользой провел время с любимыми питомцами. Этот ритуал придал мне сил двигаться дальше. Так маленькие победы подталкивают к действиям, которые становятся новыми привычками.